Игрушки более драгоценные, чем счастье. И если бы Генрих Восьмой или Синяя Борода были еще живы, и если бы который-нибудь из них пожелал обзавестись десятой по счету супругой, как по-вашему, разве они не добились бы красивейшей из тех девиц, которые должны представляться ко двору в нынешнем сезоне?